Речь свиста и барабана. «Когда на Занзибаре играют на барабанах, танцует вся Африка до великих озер» — пословица Суахили. На африканской почве возник еще один удивительный коммуникационный код. Это так называемый «сильба» — язык свиста, распространенный в некоторых районах Западной Африки. Общение с помощью пересвиста зафиксировано и в других районах мира в Гендукуше, Непале, Турции и даже в европейских Пиренеях. Однако всех сильнее, по-видимому, оказался сильба небольшого острова Гомер в Канарском архипелаге у западного побережья Африки. Здешние жители издавна общаются друг с другом с помощью громкого пересвиста, который слышен на расстоянии до 14 километров. Сила свиста, издаваемого при помощи пальцев, губ и языка, достигает 200 децибел в то время как сила звука человеческого крика составляет всего около 60-70 дБ. Сложно сказать, что послужило причиной появления Сильба. Обычно считается, что это связано с горной местностью, сильными ветрами и природными шумами, которые препятствуют слышимости человеческого голоса в отдалении. Находясь на склонах соседних гор, пастухи могли с помощью высоты тона, длительности и амплитуды звука передавать свистам весьма сложные сообщения. При этом сильба соотносится с тем языком, на котором в обычной ситуации говорят собеседники. С помощью кончика языка они артикулируют обычные слова, но вместо голосовых связок используют свист. Таким образом, жители острова Гомер, к примеру, говорят на родном для них испанском языке. Некоторые народы западноафриканских саван также используют свист для переговоров между деревнями. Например, «Груси» — «Буркина-Фасо», могут общаться таким образом по несколько часов. А в дождь, когда проводимость воздуха понижается, они берут в руки специальные флейты, извлекая из них громкие свистящие звуки, передающие речь на длительное расстояние. Но, конечно, самым говорящим музыкальным инструментом Африки во все времена был там-там. Согласно мифологии догонов Мали, там-там появился на Земле еще раньше первого человека. В руках Создателя он стал инструментом молитвы. А народы Восточной Африки поклонялись Там-Таму вождя не менее почтительно, чем самому вождю, ведь с помощью Там-Тама говорят космические силы, так что и властью он обладает не меньшей, чем сам правитель. К тому же правители, как известно, меняются, а Там-Там при бережном отношении переживает не одно поколение самое древнее средство удаленной коммуникации в Африке, там-тамы могут передавать информацию на тысячу километров в течение буквально одного часа. Долгая неравная борьба с телеграфом и радио постепенно вытеснила из обихода этот метод общения. А последний мощный удар нанесла там-тамам мобильная связь. Но кое-где к югу от экватора они продолжают использоваться для переговоров между удаленными деревнями. Днем их звук слышится хуже, потому что жаркий воздух несет сигнал вверх. Зато ночью, особенно вдоль больших рек, он разносится на десятки километров. Большие царские барабаны могут звучать на расстоянии 40-50 километров, а когда их собирают в ансамбле по 10-15 музыкантов, то становятся возможными настоящие беседы с далекими родичами или соседями по ту сторону гор. Как же происходит такое общение? С помощью там-тама можно передавать целые фразы. Звуки слова различаются при помощи контраста высоких и низких тонов или различного ритма игры. Удар музыканта может выполняться ладонью, кулаком или только пальцами, палочками или специальными молоточками. В зависимости от места удара, по центру или ближе к краю мембраны, звук также будет существенно различаться. У «Ашантиганы» все сообщения производятся двумя барабанами – мужским с низким голосом и женским с высоким, а у их соседей Эви барабанов в ансамбле будет три и более. Они имеют разную толщину стенок и различные формы щели на корпусе. Все эти признаки регулируют качество звучания. Как мы уже упоминали – большинство африканских языков тональное что и позволяет музыканту обозначать с помощью барабанов не только гласные и согласные но и высоту тона и длительность слога это добавляет к тамтамовой речи дополнительные признаки с которыми ее легче расслышать большую роль играют и паузы отделяющие слоги и слова друг от друга однако и говорящие и его адресаты все равно должны хорошо знать язык тамтамов, потому что многие понятия обозначаются условными символами, передаваемыми из поколения в поколение. Африканские музыканты детально знают приемы музыкальной длительности, простой или раздробленной. Отдельные сигналы существуют для начала и окончания сообщения, для имен деревень или их вождей. Кроме того, для уточнения и лучшего понимания «говорящий» часто прибегает к перефразированию, в результате чего весьма краткое сообщение – может звучать до 20 минут. Типичное сообщение, переданное с помощью там-тама в Восточной Африке, практически идентично нашим радиосводкам. Передает Мверу. Сообщение для Нгонгу. Начинаю сообщение. Когда солнце будет высоко, прибывает большой хамелеон из деревни там-тама Рыжей Расцветки. Прибывает также брат, который живет в лесу с деревьями, которые пойдут на постройку лодок. Заканчиваю сообщение. Учеными замечено, что язык тамтамов имеет много общего по всей тропической Африке. И на Сенегале, и на Нигере людям известно, что три резких удара по центру мембраны означают опасность и тревогу. Два глухих и низких удара по двум или трем тамтамам означают смерть вождя. А если ударить по ним дважды резко и коротко, то по всей округе будет ясно – появились вооруженные люди. Никто и никогда не созывал общеафриканские конференции для утверждения единого языка вроде морзянки. Но все же с помощью там по Африке может разнестись буквально любое сообщение. В 1901 году по всему континенту за 2-3 дня распространилась печальная весть о смерти королевы Виктории, о взятии британскими войсками суданского Хартума в 1898 году уже на следующий день знали жители Сьерра-Леоне, за 5000 километров от Судана. В 1971 году, когда ООН выделила 2 миллиарда франков КФА для помощи семьям пострадавших от засухи в Западной Африке, в течение дня эта новость разнеслась по огромному региону. Причем в самых отдаленных районах к вечеру знали, в какой день и час будет производиться выплата и сколько денег приходится на один гектар. Даже мобильная связь не смогла бы дать такого молниеносного эффекта, ведь в отличие от владельцев мобильных телефонов, игрокам на там-тамах не нужно оплачивать международный роуминг.